Глава 20 Пока мы вместе. Эверидика никогда не боялась таких миров, как Пургатуриум. Напротив, они казались ей куда более подходящими для битв, чем мирные реальности. Ей не жалко было разрушать все это, потому что она не видела перед собой ничего такого, что ей хотелось бы уберечь. И она точно не боялась Осириса. Ее не волновало, что он чудовище из легенд, которым ее пугали в детстве. Сегодня он был лишь противником, которого нужно уничтожить. Она чувствовала себя странно счастливой. И вреди-ка даже сомневалась, уж не сошла ли она с ума. Ведь она вступала в битву, способную отнять ее жизнь. Но мысль о том, что по одну руку от нее сейчас находится сестра, а по другую — цезарь, внушала ей спокойную уверенность. Вот она что. Ее счастье было связано не с дракой, а с тем, что она оказалась рядом с ними. На поле боя не было времени для сложных объяснений, сомнений и драмы. Здесь существовал только настоящий момент. К этому она искренне стремилась. «Осторожнее», — предостерегла ее диаманта, «ты рискуешь стать небрежной». — Я знаю, что делаю, — возразила Евредика. Она не сводила глаз Сосириса, а он смотрел то на нее, то на сестру, словно стараясь найти разницу между ними. Потом он понял, что для него этой разницы нет, и махнул на них рукой. — Вы стали такими одинаковыми в великих кланах, — рассмеялся он. — Даже вам ни одном больше различий, чем вас. Он встречал их не в человеческом теле а в облике массивного черного кентавра. Эвредика не знала, почему так. Она не слышала, чтобы великие чудовища притворялись нелюдями. Однако это было не слишком важно, потому что Осирис не собирался делать вид, будто этот бой не имеет для него значения. Перед своими новыми противниками он перевоплотился сразу. Его тело расплывалось, меняло форму, превращаясь в нечто совершенно иное. Краем глаза и Евредика заметила, что покой пока был дарован только им. Остальным уже приходилось нелегко. Расчет Амиара оказался верным. Узники Пургаториума заскучали без настоящей охоты. А может, они просто пытались выслужиться перед Плутоном. В любом случае, они не сдерживались, не раздумывая о том, кто перед ними они рвались вперед. Их тут было много. Даже не десятки, а сотни. А противников у них оказалось всего пятеро. Это кого угодно сбило бы с толку. Не людям казалось, что не так уж важно, насколько сильна добыча, если она уже объявлена добычей. Но их ожидало разочарование, которое многим из них стоило жизни с самой большой глупостью. Пожалуй, было броситься на Суарина, не проверяя его силу. Хотя что тут проверять? Кожа, волосы, глаза, все это выдавало в нем нефилима он не пытался скрыть свое благородное происхождение не людям поумнее хватило бы одного взгляда чтобы бежать от него прочь но не люди поумнее не попадали в прокатуриум а сила не всегда равна уму стая существ успела лишь приблизиться к суарину и мгновенно была уничтожена на них словно свалился огромный вес раздавивший их как насекомых Ни Филим для этого ничего не делал, не было ни торжественно выкрикнутых заклинаний, ни сложных магических жестов. Он просто посмотрел на своих противников и их не стало. Теперь Эверидика понимала, почему он заскучал от самой жизни. Когда можешь, всё становится просто неинтересно. Но теперь он, похоже, нашел нечто новое, то, чего у него не было раньше. Ни разу за эту битву он не выпускал из поля зрения Хионию интегри Она дралась сама и побеждала, потому что она тоже была сильна. Но когда кто-то из людей приближался к ней со спины, пытаясь напасть подло, Суарин уничтожал его до того, как Хиония успевала заметить. Эти двое скоро будут очень любопытны. Евредика надеялась прожить достаточно долго, чтобы увидеть, что с ними станет. Рудерик полностью освоился со своими новыми способностями, настолько, что его со всех сторон окружали зомби, готовые защитить его. Да и заключенные уже не так бодро бросались на него, когда сообразили, что он может не только убить их, но и использовать их тела. Даже атаковать его было рискованно, ведь тогда они наглотались бы зараженной крови Словом, король зомби пугал их куда больше, чем... Живорожденный вампир. А лезть арбору в этом мире приходилось нелегко. Мертвая, прожженная веками черная энергия земля и отравленный воздух Пургаториума совершенно не подходили для растений и ее главного оружия. Ей удалось вырастить на камнях колючие сухие лианы, однако их было достаточно скорее для обороны, они плохо подходили для нападения. Это заметила не только Эвридика. Хиония тоже не отходила от алеста а значит, Суарин присматривал за ними обеими. Казалось, что Карада Эссентия будет в этой битве совсем уж лишним. Когда-то Эвредика даже не понимала, что лекарь потерял на поле боя. Однако глава клана Эссентия не зря снискал репутацию одного из лучших воинов великих кланов. Он легко изменял собственное тело, приспосабливая его для сражения, и любая рана не держалась на нем дольше пары секунд. Да, он не был так смертоносен, как Нефилим, но он ни от кого не зависел, ему не нужна была помощь. А потом перевоплощение Осириса было завершено, и у Эвредики не осталось времени смотреть по сторонам. Перед ними стояло его первое, звериное воплощение не самая сильная в бою, зато требующая совсем мало энергии. Вредика уже видела его, таким было тело и его тени, существа, которые порой выпускали из заточения великие кланы. Мумия, иссушенная, почти хрупкая на вид. Размером и силуэтом она была похожа на человека, однако отличалась длинными руками до самой земли. Вредика помнила, что это не главная опасность Осириса. И скоро получила тому подтверждение. Песок вокруг них взвился, закружился в воздухе и обрушился на них пустынным штормом. Из-за него невозможно было видеть, дышать, даже двигаться. Он был повсюду, и он был опасен. Под влиянием магии Осириса песок напоминал крохотные кусочки стекла, способные изрезать и глаза, и легкие. Так что с противниками послабее Осирис... Справился бы за считанные минуты. Но три наследника великих кланов просто не могли уступить ему. Так легко. Диамонта и Авредика призвали волну энергии, которую могли создавать лишь они. Магия окружила их щитом, закрыла от всего. Она, губительная для их врагов, была их спасением. Цезарь же действовал проще. Он пылал в настоящем пламенем, через которое песок просто не пробивался. Если Осирис надеялся поразить их своими играми в песочнице, то напрасно. Цезарь напал первым. Он заморозил мумию и почти сразу обжег огнем, чтобы чудовищу было сложнее адаптироваться к такому контрасту температур. Осирис сумел отразить атаку, но лишь частично. Цезарь подобрался слишком близко, ударил по замороженной руке, и та просто рассыпалась на осколки. Мумия попыталась схватить его второй рукой, но тут уже вмешались близнецы, оттолкнувшие его когти от колдуна. «Даже ты не можешь спорить, что он хорош», — подумала Евредика. «Кто? И нанес? Да, подраться он любит». «Драться надо не только любить, но и уметь. Хоть что-то у него получается». Диаманта явно вредничала, но Евредику это не смущало. Ей нравилось просто смотреть на Цезаря, наслаждаясь его тонким контролем над магией, той разрушительной энергией, что его окружала Хотя бы смотреть древние законы ей не запрещали. Осирис тоже оценил возможности противника, но не наслаждался ими. Он быстро понял, что его первого воплощения для таких врагов не хватит. Он обманулся тем, что их всего лишь трое, но, заметив свою ошибку, не собирался упрямиться. На этот раз он переродился куда быстрее, и вот уже перед ними возвышался человек из грязи, странное существо, которое, казалось, едва удерживало форму. Это воплощение было им незнакомо, но его энергия определенно превосходила мумию. «Не убираем защиту», — предупредила Диаманта. «Думаю, его способности похожи на то, что было раньше». «Да я и не думала ничего убирать». Грязевое существо, судя по всему, не обладало способностью к дальним атакам. Оно стремилось подпустить их к себе поближе. Но ни Цезарь, ни Близнецы не собирались попадаться в эту ловушку. Эвредика и Диаманта направили на чудовище целый град камней, которых пургаториами хватало. Цезарь превратил мир вокруг него в воронку огня и льда соединившую в себе три грани разрушения — жар, холод и острые лезвия. И в какой-то момент показалось, что Осирис поддался, что их объединенная атака оказалась куда эффективней, чем они ожидали. Грязевое существо начало заваливаться, и Цезарь, охваченный азартом охоты, поддался вперед. Вредика не винила его за это, она бы и сама поступила точно так же, если бы ее не удержала Диаманта, всегда более спокойная и рассудительная. — Стой, это еще не конец. Урод, похоже, в опоссума играет. — Да нет же, он крепко получил, — возродила Евредика. — Не забывай, кто он. Мы с тобой не с болотным чудовищем сражаемся. Он еще свою возьмет. И он действительно взял. Подпустив Цезаря поближе, он направил на него грязевой поток. Грязью оборачивалось все вокруг, не только его тело. Цезарь был опытным воином, сумел заморозить вязкую жижу, направленную на него. Однако это не стало абсолютной защитой, потому что теперь на него со всех сторон обрушились ледяные глыбы. Они могли раздавить его, собственный лед мог раздавить его. Цезарь это понимал. Вредика, скованная ужасом, тоже. Да и диаманта, первая распознавшая ловушку, не могла не догадаться, к чему все идет. Но она не поддалась страху и удивлению. Диаманта перенесла из ближайшего разрушенного здания несколько плит, укрывших Цезаря щитами. Колдун поспешно отошел в сторону, и лишь тогда Диаманта позволила плитам рассыпаться. «Ты спасла его?» — пораженно подумала Эвредика. «Ну да, а как же иначе, если он наш союзник?» «Я думала, ты так сильно его не любишь, что готова избавиться от него любой ценой». «Глупости не говори!» — возмутилась диаманта «Я действительно не в восторге от Инаниса, но я никогда не обреку его на смерть за это. Да и потом, даже у этого рыжего шута есть одно единственное достоинство, за которое он может быть мне симпатичен». «Какое же! Он любит тебя!» «Эта мысль, обыденная, ровная, будто ничего особенно не значащая...» поразила Евредику чуть ли не больше, чем недавнее нападение на Цезаря. Что? Это вы с ним обсудите сами, не отвлекайся, ничего еще не закончилось. Цезарь, униженный тем, что едва не попался, теперь рвался отомстить. Но он не поддался ярости, он действовал куда умнее, чем можно было ожидать. Он позволил близнецам отвлечь Осириса, а сам... Собрав побольше энергии, в один миг окружил чудовище кольцом высокого пламени, тянувшегося к небу прагаториума. Огонь обжигал глину, и хотя она не была обычной, Осирису все равно приходилось непросто. Он старался погасить пламя или отвлечь колдунов, но ничего не получалось. Это воплощение просто не подходило для сражения с ними. Его тело высыхало и трескалось. Из трещин сочилась кровь, показывавшая, что он серьезно ранен вредика ожидала, что он снова перевоплотится. Третье тело было самым сильным и уязвимым. Но он ведь не может сдаться. Однако Осирис не собирался жертвовать собой или даже рисковать ради битвы, которую начал не он. Вторжение в Пургаториум наверняка было планом Плутона, и его брат следовал за ним лишь до тех пор, пока это было забавно. Но теперь, когда пролилась его кровь, он не собирался задерживаться здесь, а Сирис все же вырвался из пламени, заплатив за это львиные долей своей энергии. Вместо того, чтобы снова кидаться на близнецовый Цезаря, он ушел в сторону, туда, где уже открылся для него портал. Он отступил, даже не дойдя до предела своих возможностей, и можно было не сомневаться, что в Пургаториум он уже не вернется. Это была победа. Да, не абсолютная, ведь Осирис все еще остается проблемой. Он не раз напомнит о себе, но теперь они прогнали его, опозорили перед всеми кластерными мирами, доказали, как сильны великие кланы. И, что еще важнее, никто из них троих не пострадал. Это ли не триумф? Захваченное настроением момента Эвредика не удержалась и обняла Цезаря, стоящего рядом с ней. Он такого не ожидал, но и не растерялся. Он поднял ее на руки, загружил, а Эвредика наклонилась к нему и поцеловала. Она слишком скучала по этому. Слишком долго не касалась его вот так. И ей было плевать, кто их увидит и что подумает. Они оба заслужили награду. Эвредика ожидала, что уж теперь-то Диамонтов вмешается окрикнет их, возмутится и отчитает. Однако ничего не произошло, и в своем сознании Эвредика по-прежнему была одна. Диаманта наблюдала за ними с легкой улыбкой и ничего не говорила. Амиар только сейчас понял, как сильно он скучал по своей полной силе и свободе, которую она дарила. С тех пор, как он узнал о своих возможностях, Он даже через печать мог брать больше энергии, чем раньше. Он, привыкший к малому, обходился и этим. Но лишь в такие моменты, когда магия переполняла его и рвалась на свободу, он понимал, как много на самом деле может. Единственное, что его волновало, это Дана. Он предпочел бы, чтобы она и вовсе осталась подальше от Пургатуриума. Ей было совсем не место на этой выжженной земле. Однако опыт уже показал, что происходит, когда он упускает ее из виду. Поэтому она тоже была здесь, наблюдала за ним со стороны руин под защитой Сарджаны и Роуэна. Амиару нужно было полностью довериться им, чтобы не отвлекаться во время битвы. Плутон не стал скрываться от него. Это было бы глупо после того, как он сам бросил ему вызов. Он даже в человеческом облике все равно напоминал чудовище. Очень высокий, массивный, с грубым, будто вытесанным из камня лицом. Он словно старался убедить весь мир, что на самом деле он глуп и ценит только примитивные драки. Однако Амиар не позволил себе обмануться. — Ты заставил себя ждать, — усмехнулся Плутон. — У меня нет времени являться по первому зову каждой моськи. Плутон старался делать вид, что не задет. Однако он так привык к абсолютному почтению своих рабов, что любая попытка посмеяться над ним отзывалась в его душе гневом. Амиар видел отражение этого гнева в его глазах, а вот сам он был спокоен. Теперь, когда они с Даной снова стали единым целым, он может все, и не так важно, сколько времени это займет. «Но ты все равно здесь», — указал Плутон. «Не из-за тебя». — Да неужели? — Точнее, из-за тебя, но не так, как ты думаешь. Ты поднял слишком много шума. Все кластерные миры гудят. Этим ты напоминаешь мне трехлетнего ребенка, который бегает по коридорам с барабаном. Всех бесишь, однако серьезного вреда от тебя нет. Я пришел, чтобы тебя угомонить. Плутон сжал кулаки, не сводя с Амиара немигающего взгляда. Он, видно, ожидал от огненного короля высокопарных речей о добрее и зле, а напрасно. Амиар прекрасно знал, что с великими чудовищами бесполезно разговаривать. Они не сбились с пути, они делали то, что было заложено в них природой, но природой Генезиса, а не Земли. Обернувшись на охваченные битвой Пургатуриум, Плутон спросил, «В этом ты видишь детские забавы?» Какой ребёнок, такие забавы. Да, и потом этот мир был рухлядьё с самого начала, его сложно испортить. Зато починить легко. Не отворачиваясь от полутона Амиар протянул руку к руинам той самой полицейской башни, которую чудовище разрушило. Теперь в этой груди кирпичей едва ли узнавалось величественное строение. Однако Амиара это не волновало, он не собирался отстраивать её с нуля. Он нашел в себе силу клана Интегри и обернул время вспять для этой башни. Он знал, что для живых существ это невозможно, а вот для предметов — легко. Кирпичи, уже припорошенные песком, взмывали в воздух кружились, возвращались на свои места, словно прирастали друг к другу цементом. Амиар хотел бы вернуть жизнь полицейским, погибшим здесь. Но этого он сделать не мог, и приходилось притворяться, что они не так уж важны. Зато башня была восстановлена за пару минут, такая же высокая и крепкая, как прежде. Со стороны это наверняка смотрелось эффектно. То, что никто другой не сумел бы сделать для огненного короля, стало минутным магическим капризом. Такого впечатления Амиары добивался. На самом деле... Восстановление наблюдательной башни требовало огромного запаса энергии, однако ему это пошло на пользу. У огненного короля было так много силы, что она разрывала тело изнутри, и Амиару было выгодно выпускать ее вот так. Это была магия высшего уровня, которая не могла не впечатлить Плутона, однако он не зря стал лидером среди великих чудовищ. Даже сейчас. Он великолепно владел собой. Ты просто показал мне то, что я знал изначально, — указал Плутон. Что же, что к тебе перешла полная сила того, кто раньше звал себя огненным королем? Да, того, кто уже один раз надрал задницу тому, кто зовет себя Плутоном. Я знал его лучше, чем ты. Он был моим братом, поэтому не думай, что понимаешь его. Он был слабее меня в самом главном. Он не смог убить меня. Должен был. Но это его жалость, черта людей, которую никому из нас не стоило перенимать. Я такой ошибки не допущу. Так у тебя и шанса не будет. Он уже чувствовал, что Плутон перевоплощается. И точно, скорое тело его собеседника вспыхнуло ярким светом. Напасть на него в этот момент Амиар не мог, и дело было даже не в благородстве. Во время перевоплощения энергия великих чудовищ была слишком нестабильна, она постоянно менялась. Любая магия, направленная против нее, могла разрушить ее, но могла и дополнить, позволив ей перенять способности противника. Амиар знал об этом и не хотел рисковать. Он ожидал, что увидит первое воплощение Плутона. Они все так делали. Сначала призывали первую звериную форму, надеясь обойтись малой кровью, и только потом поднимали ставки. Разве мог Плутон быть иным? Оказалось, мог. Зная, что перед ним огненный король в зените своего могущества, Плутон сразу же призвал третью форму. Глиняного колосса, окутанного металлическими цепями, тело, которое в пургаториуме уже видели. Это сбивало Амиара с толку древние книги говорили что чудовищ можно убить, проведя их через три перевоплощения но что делать если сразу была призвана третья форма остается ли она уязвимой или правила меняются? Амиар подозревал что ответы неизвестны даже самому плутону ему только и оставалось что проверить он мог бы изменить свое тело стать гигантом равным Плутону, но не собирался этого делать. Амиар лишь поднялся в воздух, чтобы быть на одном уровне с глазами чудовища. Ему очень хотелось обернуться к Дане, убедиться, что она в порядке, и только потом начать бой. Но нельзя. Это лишь выдаст Плутону, где она прячется, увеличит угрозу для нее. Восстановившаяся связь между ними и так подсказывала Амиару, что она жива и здорова. В теле глиняного колосса Плутон уже не говорил, скорее всего, просто не мог. Но он нападал с той самой яростью, которую амиар заметил еще во время разговора. Цепи взвились в воздух легко, и казалось, что в них вообще нет никакого веса. Они просто нити паутины на ветру. Однако эту легкость придавала им только огромная сила Плутона. Когда они били по земле или руинам зданий, кирпичи и камни обращались... В пыль. Цепи атаковали, пытались оплести его со всех сторон, создавали металлическую сеть, чтобы Амиару некуда было бежать. Вот только и он не собирался убегать. Он просто уничтожал цепи, которые тянулись к нему, пытались ударить то снизу, то со спины. У Плутона, как и следовало ожидать, не было таких непонятных ему ограничений, как честь или уважение к сопернику. Он полагался на первобытную силу, которую теперь отражала точно такая же сила. В распоряжении Амиара были все способности великих кланов. В прошлом его серьезно ограничивало незнание этих сил, да еще недостаток опыта. Но он не терял времени даром, и теперь он четко знал, на что способен. Конечно, по тонкости мастерства он бы не сравнился с лидерами кланов, ведь у них за плечами были годы обучения. Однако для битвы с Плутоном его силы вполне хватало. Цепи, направленные к нему, замерзали во льду, становились хрупкими, а потом легко дробились на части. Они покрывались ржавчиной под влиянием времени, внезапно ускорившегося вокруг них. Они перешибали друг друга, перехваченные умением клана Легио управлять пространством. Амиар использовал против чудовища весь мир. Его камни, его провалы в земле, его бури. В этом смысле Пургаториум был прекрасен тем, что его не нужно было жалеть. Плутон злился все больше. Он видел перед собой маленькое существо, сородичи которого были его постоянными жертвами. Но видел он и отражение того самого огненного короля, который предал его, и все это питало его ненависть. Однако, какой в ней толк, если противник попросту сильнее? Тогда гигант попытался использовать единственную слабость Амиара и напасть на Дану. Однако и это было напрасно. Сарджана и Роуэн без труда уничтожили цепи, направленные к ней. Да и сама Дана могла за себя постоять. Теперь, когда она больше не использовала заклинание договора со смертью, ее силы вернулись, и пару раз она даже сумела ранить Плутона его собственными цепями. Она не боялась. Как не боялся и Аммиар. В этот миг ему казалось, что они делят одну душу на двоих, а значит, им уже ничего не страшно. Нужно было заканчивать. Поэтому защиту амиар теперь дополнял нападением. Он вырастил под ногами глиняного колоса древесные корни, приковавшие того к земле. Теперь Плутон не сдвинулся бы с места, даже если бы хотел. Оставалось лишь уничтожать его цепи. Но не все сразу. Нет. Амиар очень быстро обнаружил, что если сосредоточить усилия на одном участке массивного, как авианосец, тела, то цепи не успевают восстановиться. Он делал все, чтобы добраться до казавшейся несокрушимой плоти. А вот она на проверку оказалась немногим прочнее, чем обычная магическая глина. Нет. Простое оружие вряд ли ей навредило бы. Так ведь Амиар не пользовался простым оружием. Его сила пришла из того же источника, что и магия Плутона. Гигант очень скоро почувствовал это. На его теле появлялись все новые проломы и трещины. На месте этих ран цепи появлялись не так быстро, а порой не появлялись вовсе. Все силы Плутона уходили на исцеление. Амиар не давал ему ни минуты покоя. Он знал, что единственный способ победить существ, способных на самовосстановление, — разрушать их быстрее, чем они успевают излечиться. Тело Плутона постепенно превращалось в руины, такие же, какими недавно была полицейская башня. Рубикон был пройден. Чудовище окончательно потеряло контроль над битвой, которую само и начало плутон понимал что может проиграть возможно он впервые за свою долгую жизнь осознал это так ясно вот она смерть смотрит на него рвется к нему его слишком часто называли богом так часто что он и сам поверил в это только опасно попадать в ловушку тщеславия в мире где таких богов полно чувствуя что его тело наполовину уничтожно Он перевоплотился. Он отступил на шаг назад, ко второму воплощению, требовавшему куда меньше энергии. В глиняной пыли Аммиар не успел даже разглядеть его. Он лишь видел, что это некое подобие человека. Он был уверен, что сейчас все рассмотрит, когда чудовище снова нападет на него. Но напрасно. Плутон воспользовался завесой из пыли и грязи, созданной его перевоплощением, чтобы отступить. Амиар давно подозревал, что чудовище подготовило себе путь к бегству, и не ошибся. Плутон скользнул в портал, как крыса прячется в нору, и пространство сомкнулось до того, как осела последняя пыль. Он бежал? Он выжил. И Амиар не сомневался, что уже к завтрашнему утру Плутон восстановит свою полную силу, а от ран не останется и следа. Но он бежал. Проиграл, был опозорен перед всеми кластерными мирами. Он надеялся изменить ход этой войны? Напрасно. Он словно самому себе перебил хребет. Амяр знал, что рано или поздно настигнет его. Однако будет это не сейчас. На сегодня все закончилось.